Постой-ка. Том болтает, а оно подходит всё ближе. Значит, оно не боится Тома. Том только притягивает его. Том тоже немножко оно. Дело было ещё в феврале. Валил снег, а я подставил коробок. Том хихикнул, поймал одну снежинку побольше и раз захлопнул, скорее побежал домой и сунул в холодильник. Близко, совсем близко. Том трещал безумку. А Дуглас не сводил с него глаз. Может отскочить, удрать? Ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна, вот сейчас обрушится и раздавит. "Да, сэр", задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. "На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я её открою". "Дуг, ты тоже можешь посмотреть". В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул, ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то огромное, вот-вот оброшется с ясного неба, и он лишь зажмурился и кивнул. Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата. Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, а прокинул на землю. Они покатились по траве барахтаясь и стузя друг друга. Нет, нет, ни о чём другом не думать. И вдруг кажется, всё хорошо. Да, эта стычка, потасовка не спугнула набегавшую волну. Вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несёт обоих по густой зелени травы вглубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам, во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли. Только сердца колотились, дышали оба со свистом. Наконец, Дуглас украдкой приоткрыл один глаз. Вдруг опять ничего. Вот оно. Всё тут. Всё как есть. Точно огромный зрачок из Палинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении на него в упор смотрел весь мир. И он понял: вот что нежданно пришло к нему и теперь останется с ним и уже никогда его не покинет. Я живой, подумал он.